Джулио первым же залпом сбросил с мостика, и он, оказавшись на палубе, но не потеряв сознание, увидел в реве пламени, как метнулся к ручке Клотика и Коткин спустить по новому уставу флаг и выйти из боя, но не добежал, а, схватившись за грудь, рухнул навзничь. Примечание. Клотик... Деревянная или металлическая деталь закругленной формы насаживается наверх мачты или флагштока. Внутри клотика расположены ролики, шкивы, фалов для поднятия фонарей или флагов. Петровский морской устав запрещал спускать флаг при любых обстоятельствах. По новому Екатерининскому морскому уставу, во избежание бессмысленных жертв, спуск флага означал сдачу корабля на милость победителя. — Осколок, — машинально подумал Джулио, вставая, — снова вскарабкался на мостик, отметил вцепившегося в штурвал мертвой хваткой рулевого, подхватил неизвестно откуда выкатившийся рупор и заревел. Бранд в вахту. Ему казалось, что вакханалия боя далеко перекрыла его голос, однако увидел вдруг в разрывах дыма затулы Витера, срывавшего задвижку с гидранта, а впереди — надвигавшуюся громаду шведского фрегата. Причем швед в ужасе надвигается на него, или это факел святого Иоанна движется по инерции на шведа? Разобрать было решительно нельзя. — «Кто же работает с насосами?» — отстраненно подумал он и снова крикнул в рупор «Абордажные крючья!» Джулио крикнул на родном итальянском, но палуба, как по волшебству, вдруг ощетинилась крючьями. Матросы, бросив по чьей-то команде весла, паруса и все на свете, усыпали пылающую палубу зловещим и возбужденным роем. Джулио выхватил шпагу и бросился вниз на палубу в самую гущу. Последнее, что он увидел ясно, — это грозди шведов, сыпавшиеся в панике за борт с родного корабля, а Дальше его потащило, притиснуло к борту, выдавило на абордажный трапик, он с разгону вонзил в кого-то шпагу. «Дай бог, чтобы швед», — подумал он. Потом была какая-то лесенка наверх, на которой он собственной, но словно бы и чужой чугунной головой пересчитал все ступеньки и даже еще удивился, как это он движется вверх головой вниз. Мелькнул в секундном разрыве вдруг Робертина со зверски вытянутыми вперед, растопыренными голыми пальцами, затем короткий тупой удар и горячая темнота. «Капитан, ничего, герой!» — услыхал он над собою русский голос, и два интернациональных слова из трех привели его в сознание. Над морем висела пустая прозрачная тишина, ее устойчивость подкреплялась скрипом рангоута, разрозненные крики с поверхности воды и стоны раненых впивались в тишину и вязли, ни капли не тревожа, и даже дым, казалось, клубил только за тем, чтобы подчеркнуть необратимость финала. Даже впервые понюхавший пороху новобранец звериным чувством без ошибки различит тишину предгрозовой паузы от тишины безусловного конца. Джулио приподнял голову и огляделся. Он снова был на мостике, только лежа, и мостик этот был ему совершенно незнаком. В неверном свете вечерней зари он увидел разрозненные уточки шведских хэмэм, уходящих к горизонту. Примечание. Хемема — парусно-гребной фрегат с относительно небольшой осадкой для действий в шхерных районах, впервые введен в шведском флоте во второй половине XVIII века. Поодаль, сбившиеся в опасную кучку русские корабли, словно не успевшие очухаться от внезапности победы, от того потерявшие в последнем галсе дар управления и по инерции инстинктивно жмущиеся друг к другу. Среди последних рыцарь с удивлением обнаружил обугленного своего святого Иоанна. Флаг весело трепетал на мачте, и под него кто-то успел уже подцепить, поверженный вымпел шведа, взятого на абордаж